Глава 15. Ребенок никоим образом на меня не отреагировал, поэтому я тихонько закрыл дверь в коридор и прошел в комнату. Его руки лежали на коленях ладонями вверх. Губы чуть разошлись. Недвижный и молчаливый он то ли умер, то ли впал в кому. и спальня, которые я видел через открытую дверь, совершенно не соответствовали ни вкусам, ни потребностям мальчика 8 или 9 лет. Лепные медальоны на потолке топорщились стрелами. На стенах висели гобелены с изображениями охоты на оленей. Мебель, несомненно, сработали в Англии, правда, период я определить не мог. На столах и тумбочках стояли многочисленные бронзовые статуэтки охотничьих собак. На полу лежал золотисто-красно-коричневый персидский ковер. В таких апартаментах пристало жить мужчине, который не один десяток лет отдавал свободное время охоте, но не столь юному мальчику. Окна закрывали портьеры. Освещали гостиную настольную лампу у и торшеру кресла шелковыми в складках абажурами. Углы прятались в тенях, но я не сомневался, что в комнате, кроме мальчика, никого нет. Я подошел к нему. Он по-прежнему не реагировал на мое появление, и какое-то время я постоял, глядя на него, гадая о его состоянии. Эти ужасные белые глаза говорили о том, что катаракты полностью скрывали радужные оболочки и зрачки, то есть мальчик ничего не видел. Хотя я не слышал вдохов и выдохов, грудь у него чуть поднималась и опускалась. Он дышал, пусть медленно и не глубоко. Если не считать этих жутких глаз, выглядел он очень даже ничего. Чистая белая кожа, правильные черты лица, говорившие о том, что с годами он вырастет в красавца. Густые черные волосы. Для своего возраста ему, возможно, не хватало росточка, а может, стул зрительно уменьшал его рост, ноги не доставали до пола. Я подумал, что лицом он немного похож на призрачную наездницу, но утверждать бы не стал. Смертельная угроза нависла над кем-то еще, этот кто-то отчаянно нуждается в твоей помощи. Я понял, что нашел человека, о котором говорила Анна-Мария, но не знал, никакая ему грозит опасность, ни что я могу для него сделать. Его левая рука, лежащая ладонью вверх на колени, дернулась. Каблук левой туфли дважды ударился о стул, словно доктор стукнул молоточком по коленной чашечке, Проверяя рефлексы. Ты меня слышишь? спросил я. Он не ответил, и я присел на скамеечку перед стулом. Понаблюдав за ним какое-то время, протянул руку к правому запястью мальчика, чтобы послушать пульс. Хотя он не двигался и дышал спокойно, сердце мчалось 110 ударов в минуту, но равномерных не чувствовал, что он чем-то взволнован или встревожен. Кожа на ощупь была такой холодной, что я зажал его правую руку в своих. Поначалу он не отреагировал, но неожиданно его пальцы шевельнулись и крепко сжали мои. Легкий вздох сорвался с губ, по телу пробежала дрожь. Как выяснилось, никаких катаракты не было, просто глаза закатились очень уж далеко. Ей представить себе не мог, что такое возможно. Появились радужки, рыжевато карие и чистые. В первое мгновение он смотрел словно сквозь меня на что-то находящееся за пределами комнаты. Потом сфокусировал взгляд на мне и удивления в его взгляде я не заметил. Он смотрел на меня с таким видом, будто мы давно знали друг друга, а может так, словно при всей молодости и неопытности мальчика, в этом мире его ничего удивить не могло. Пальцы мальчика разжались, он отдернул руку. Его морозно-белая кожа чуть порозовела, будто в отблесках огня, но ближайший камин стоял темным и холодным. — С тобой все в порядке? — спросил я. Он несколько раз моргнул и оглядел комнату, словно напоминая себе, где находится. «Меня зовут Ода Томас. Я живу в гостевом домике». Он вновь обратил внимание на меня. Смотрел прямо, не отводя глаз. Дети так обычно не смотрят. «Я знаю». «Как тебя зовут?» Вместо ответа услышал. «Мне говорили, что я должен оставаться в своих комнатах, пока ты здесь». «То говорил. Они все. Почему?» Он поднялся со стула, я со скамеечки. Мальчик подошел к камину. Посмотрел на полени, лежащие на бронзовой подставке для дров. Решив, что он может больше ничего не сказать, я повторил вопрос. «Как тебя зовут?» «Их лица тают, обнажая черепа. И их черепа становятся черными, когда воздух прикасается к ним, и все их кости чернеют. А потом черные уносятся, как сажа, и ничего не остается от них». Говорил он голосом мальчика, едва ли когда мне доводилось слышать, чтобы ребенок говорил с такой серьезностью. Но еще больше, чем серьезность, меня поразил смысл его слов грусть, звучащая в них, даже отчаяние. Может, двадцать девочек в форме и гольфах, продолжил он, идущих в школу. Секунда, и одежда их в огне, и их волосы, а когда они пытаются закричать, пламя вырывается из ртов. Я подошел к нему, положил руку на худенькое плечо. Кошмарный сон, да? Глядя в камин, словно видя там горящих школьниц, а не поленья на он покачал головой. Нет. Кинофильм, книга. Я пытался его понять. Он посмотрел на меня темными блестящими глазами, в которых стояла та же боль, какую я видел в глазах призрачной наездницы, выседающей на жеребце призраки. Тебе лучше спрятаться. О чем ты? Почти девять часов. Она приходит в это время. Кто? Миссис Теймит. Она приходит в девять часов, чтобы забрать мой поднос с завтраком». Повернув голову в сторону двери, я услышал шум в коридоре. «Тебе лучше спрятаться», — повторил мальчик. «Они тебя убьют, если узнают, что ты видел меня».